Алексей с великим усилием разлепил глаза. Перед ним вновь предстала привычная маленькая комната, ободранные газетный обои, потолок с грязными полосами, вздыбившийся желтый линолеум, засохший фикус, который ему подарила наивная Мария Антуанетта. Он его уже три года не поливал, всего-то тридцать метров вместе с кухней. Что ж, хоть хреновая, но зато своя, иные вон по четыреста лет в очереди стоят».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 Бровь пересекает еле заметный шрам, и что Алевтина в нем нашла, непонятно. Впрочем, вспоминать Алевтину сейчас явно не к месту.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 И хотя Алексей был любимчиком шефа, он отлично понимал, опоздание на четверо часа, тот не простил бы даже своей родной сестре. Ворвавшись в здание и махнув эскимосу актеру пластиковым удостоверением, он с разбегу втиснулся в переполненный железный лифт. «Всем здрасте!» — улыбнулся коллегам Калашников, переводя дух. «Что новенького?»